андре нортон звездные изгнанники крип ворланд глава 1 что-то изменилось в комнате или это потемнело у меня в глазах я прикрыл глаза руками и задумался глаза ли меня подводят или здесь что-то не так потому что это появившееся марево вполне могло быть порождением сильных эмоций И любой человек, обладавший хоть какими-то задатками Эспера, легко мог определить, каких именно. Это были вкус, запах и прикосновение страха. Не нашего собственного страха, а страха того города, что нервно пульсировал вокруг нас, как огромный и испуганный зверь. Мне захотелось убежать из этой комнаты, из этого дома, из этого города в безопасности Лидиса и спрятаться в раковине корабля вольных торговцев, бывшего моим домом, от этого страха, граничащего с ужасом. Но я остался сидеть, где сидел, руки мои спокойно лежали на коленях, и я продолжал наблюдать за своими собеседниками и вслушиваться в щелкающие звуки речи людей из города Хартума, планеты Тот. Их было четверо, двое из них были священники преклонного возраста. Дорогие фиолетовые накидки, которые они так и не сняли, несмотря на жару в комнате, говорили об их принадлежности к высшим слоям местного духовенства. Темная кожа лиц, бритые головы и оживленно жестикулирующие руки, согласно древней традиции, были окрашены в желтый цвет. Каждый ноготь на пальцах закрывался металлической пластинкой, украшенной драгоценными камнями. Даже в приглушенном свете комнаты камни мерцали, вспыхивали и переливались, когда их пальцы привычно рисовали в воздухе символы общения со своим богом. Их сопровождали официальные представители правителя Хартума. Они расположились за столом напротив нашего капитана Урбана Фосса, полностью предоставив ведение переговоров священникам. Руки их постоянно находились рядом с оружием на поясах. Словно каждую минуту они ожидали, что распахнется дверь, и в комнату ворвутся враги. Нас было трое с Лидиса. Капитан фос суперкарга Джелла Лидж и я, Крип Ворланд, самый младший в этой компании вольных торговцев. О вольных торговцах говорят, что они не могут жить без космоса и его бесконечных звездных дорог. Действительно. Эта бесконечность расстояний и столь же бесконечная свобода наших передвижений составляли весь смысл нашей жизни. Мы были скитальцами так долго, что, похоже, превратились в новую расу человечества. Нам было наплевать на все эти внутрипланетные и даже межпланетные интриги, хотя порой мы оказывались втянутыми в них. Впрочем, это случалось довольно редко. Опыт — жестокий учитель. Он научил нас держаться как можно дальше от политики. Я сказал, что нас было трое. Я ошибся. Нас было четверо. Стоило мне опустить руку, как пальцы прикасались к жесткому, взъерошенному меху Гласии. Она сидела рядом с моим стулом и гораздо острее, чем я, ощущала тревогу, сгустившуюся вокруг нас. Посторонний, взглянув на нас, решил бы, что около меня сидит обыкновенная Глассия с Иктора. Черный густой мех, венчик жестких серо-белых волос на голове в виде короны, тонкий и длинный, как все ее тело, хвост, большие лапы с узкими и острыми, как кинжалы, когтями. И все-таки это была не Глассия. В теле животного жила душа Майлин. Раньше она была лунной певицей Тесса а обрела эту оболочку, когда ее настоящее тело было разбито и умирало. её собственный народ приговорил Малин остаться в нем, пока она не заслужит прощения. Это было жестокое наказание те, кто приговорил ее считали, что она нарушила законы своего народа. гктор в пору луны трёх колец всё случилось именно тогда чуть больше планетарного года назад и навсегда теперь впечатано в мою память я не забуду ни одной мелочи связанной с тем временем майлин спасла меня спасла мою жизнь но не тело которое было у меня когда я приземлился на икторе то тело давно умерло и вынуждено скитаться среди звезд, пока однажды не попадёт в огненные объятия одного из солнц И не сгорит дотла. Тогда-то у меня и появилось второе тело. Оно было на четырех лапах. Охотилось, убивало, лаяло на сотру, луну Виктора. Оно оставило в моей памяти странные воспоминания о мире, полном запахов и звуков. А сейчас у меня уже третья оболочка. Очень похожая на мое первое тело. Но все же отличающаяся от него. Это последнее тело сохраняет бесчисленные воспоминания прошлого. Воспоминания постепенно проникают в мое сознание, и тогда мой привычный, обыденный мир Лидиса, который я знаю с самого рождения, начинает казаться мне незнакомым и странным. Мое прошлое не узнает его. И все-таки я остаюсь скрипом Ворландом, независимо от внешней оболочки. Ныне ей услужит тело Макведа из рода Тесса. Это двукратное переселение моей души совершила Майлин. И за это она заключена теперь в тело зверя. Ходит на четырех лапах и сидит рядом с моим стулом. И, честно говоря, я очень рад, что она осталась со мной. Сначала я был человеком, потом барском, сейчас я Тесса. Частицы каждого облика неразрывно смешались в моем сознании. Поглаживая жесткий хохолок Майлин, я слушал, смотрел и вдыхал в себя воздух, пропитанный не только запахами, характерными для домов Хартума, но и эмоциями его обитателей. Я умею улавливать чужие мысли. Многие торговцы обладают подобным даром. Но я знал, что у МакВеда, как представителя расы Тесса, это чувство развито намного сильнее. Поэтому меня и пригласили на переговоры. Мои руководители решили использовать меня как эспера, чтобы как можно лучше понять тех, с кем нам пришлось общаться. Гораздо более чувствительная, чем я, Майлин, тоже должна была помочь нам проанализировать полученную информацию. Фосс использует наш отчет, когда станет принимать решение. А решение это должно быть принято очень быстро. Лидис приземлился здесь четыре дня назад с грузом порошка палма, получаемого из бурых водорослей Гавайки. В обычное время этот порошок был бы продан храмом, использующим его в качестве горючего для вечно пылающих ритуальных огней. Торговля эта не особенно прибыльна, но, как говорится, жить можно. К тому же, в обмен, если расположить к себе священников, можно заполучить что-нибудь из сокровищ Нода. А они стоят очень дорого в любом внутреннем мире. Планеты тот, Пта, Анубис, Сехмет и Сет вращаются вокруг звезды Амон-Ра. Из этой пятерки Сет расположена слишком близко к солнцу, чтобы на ней могла появиться жизнь. А Анубис представляла собой безжизненную ледяную пустыню. Оставались Тодд, Пта и Сехмет. Все они были исследованы. А две частично колонизированы несколько поколений назад переселенцами с Земли. Но только оказалось, что они не были первыми. Наш народ поздно вышел в космос. Мы это обнаружили уже во время первой галактической экспедиции. Оказывается, существовали расы, и империи, которые возвысились, распались и исчезли задолго до того, как наши предки обратили свой взор к небу, чтобы узнать природу звезд. Куда бы мы ни прилетали, везде встречали следы этих других людей, в основном не поддающиеся изучению. Мы назвали их предтечами, считая, что это представители какой-то единой великой расы. Мы тогда еще многого не знали и не понимали. И только гораздо позже мы убедились, что существовало и существует множество галактических империй и множество рас, путешествующих в бесконечном времени и пространствах. Да и теперь мы знаем лишь ничтожную их часть. На планетах звезды Амон-Ра люди отыскали немало древних следов этих межзвездных скитальцев. Но до сих пор все еще не были установлены и стойки, и генезис расы, которая здесь когда-то процветала. Покорила ли она только систему звезды амон или же была отдаленной ветвью еще не классифицированной галактической цивилизации? В пользу последней гипотезы говорила необычность и древность найденных на здешних планетах сокровищ над которыми священники чуть ли не с первых дней появления установили строжайший контроль. Каждый народ имеет своих богов, свои управляющие силы, порождаемые какой-то внутренней потребностью верить в существование чего-то сверхъестественного, чего-то высшего. В некоторых цивилизациях эта вера выродилась в религии страха и тьмы, с кровавыми жертвоприношениями безжалостностью и неумолимостью служителей ужасных культов. В других просто признают существование души и обходятся без всяких формальных ритуалов. Но во многих мирах, как и, например, в этом, боги сильны, а их служители почитаются непогрешимыми и стоят намного выше светских правителей. Поэтому торговцы ведут себя очень осторожно в подобном мире, где много храмов и священников. Система ОМОН-РА была колонизирована беженцами Сведы. Они сбежали от всеобъемлющей, разрушительной, религиозной войны. Поэтому, конечно, с самого начала всем здесь заправляли церковные иерархи. К счастью, они не были фанатиками и не боялись неизвестного. В некоторых мирах артефакты древних цивилизаций просто уничтожались, как дьявольские изделия. Но здесь некий дальновидный высокопоставленный священник в первые же дни очень быстро сообразил, что эти останки обладают немалой ценностью, которую можно использовать с большой выгодой. Он объявил все эти находки собственностью Бога. Было решено, что они должны храниться в храмах. Когда торговцы установили контакт с Тотом, поселение Пта было слишком мало для космических визитов, им предложили для продажи ничтожную часть этих сокровищ. Но даже эта мелочь казалась настолько ценной, что торговцы зачастили сюда, хотя здесь не было больше никакого другого товара, способного заинтересовать внешний мир. Во время первой продажи им предложили самые незначительные предметы, почти крохи. Наиболее же ценные вещи использовались для украшения храмов. Но и этого было вполне достаточно, чтобы сделать путешествие далеко не бесполезным для вольного торговца. Хотя подобная выгода не привлекала крупную компанию. Торговое пространство нашего народа довольно ограничено. Мы живем на самой окраине торговой зоны галактики. И крупные компании сюда почти никогда не залетают. Так что торговля с Тотом стала для нас обычным делом. Но время на корабле течет не так, как на планете. Между нашими визитами здесь проходили годы. И за это время могут произойти огромные перемены в любой сфере жизни. Политической и даже физиологической. И когда на этот раз Лидис совершил посадку на Тоте, Мы обнаружили здесь серьёзные перемены. Напряжённое бурление общественной жизни, которое мы сразу же почувствовали в городах планеты, предвещало начало социального хаоса. Постепенно мы начали разбираться в происходящем. Правительство и религия, долгое время правившие совместно, пали в противоборство. Полгода назад в горной стране на запад от Хартума Появился новый пророк. Так бывало уже не раз, но раньше тем или иным способом служителям храмов удавалось нейтрализовать их влияние без существенных волнений. На этот раз духовенству пришлось защищаться более серьезно. Из-за их самодовольства и самоуверенности, укрепившихся за долгие годы незыблемого правления, они с трудом справились с первыми трудностями. Как это иногда бывает, одна ошибка приводила к другой, гораздо более серьезной. И это происходило до тех пор, пока правительство хартумы не оказалось в опасности. Одержав над священниками ряд побед, восставшие почувствовали уверенность. Здешнее дворянство, как правило, неплохо относилось к духовенству. За долгие годы их интересы так переплелись что теперь было очень сложно отделить их друг от друга. Но, как и в любом обществе, всегда найдутся недовольные. Небольшая часть дворянства, среди них попадались даже члены древнейших фамилий, считала, что имеет меньше, чем хотелось бы. Предвидя возможность извлечь для себя выгоду из происходящего, они объединились с мятежниками. Искрой, которая разожгла пламя восстания, послужила попытка вскрыть один из тайников с сокровищами. В нем оказалась заключена и неизвестная таинственная инфекция, быстро убившая всех, кто участвовал в той операции. Болезнь стремительно распространилась дальше, унося жизни многих, не имевших никакого отношения к этому делу. священник пророк, стал внушать недовольным, что эти сокровища от дьявола и должны быть безоговорочно уничтожены. Он взвинтил толпу, разбудив в ней жажду разрушений, призывая уничтожать монастыри, в которых тоже хранятся сокровища. Только тогда власти зашевелились. Но вирус насилия уже проник в народ. Восстание ширилось, находя сторонников среди тех, кто хотел изменить существующее положение дел. Обычно там, где действуют вековые и, казалось бы, незыблемые законы, власти часто не осознают серьезности местных бунтов. Однако среди духовенства все же нашлось несколько человек, согласившихся, хоть и с неохотой, выехать для увещевания восставших. Но эти попытки обернулись лишь никому не нужной говорильней. Теперь на планете полыхала первоклассная гражданская война. И как мы уже успели понять, правительство чувствовало себя весьма неуверенно. Поэтому и была организована эта секретная встреча в доме местного правителя. Лидис на этот раз привез не очень ценный груз. И мы хорошо знали, что если однажды вольный торговец может позволить себе совершить невыгодную поездку, то следующий раз повлечет за собой продажу корабля за долги лиги Для вольного торговца остаться без корабля равносильной гибели. Мы не знаем иной жизни, а седлое существование на планете для нас – тюрьма. Даже если удастся устроиться на какой-либо другой корабль, нам придется начинать все сначала. И почти нет шансов выкарабкаться к самостоятельности. Для молодых членов экипажа вроде меня я был всего лишь помощником суперкарга, и еще оставалась кое-какая надежда добиться большего. Но и нам на первых порах пришлось бы отчаянно сражаться, даже за наши низшие места. Для капитана же и других офицеров это означало бы полное поражение. Таким образом, хотя мы и узнали о событиях на планете уже через полчаса после приземления, сразу мы не улетели. Пока оставалась хоть какая-то надежда окупить поездку, мы предпочитали не спешить со взлетом. Хотя и были уверены, что не найдем здесь рынка сбыта для нашего груза. Фосс и Лидж поспешили связаться с духовенством. Но вместо того, чтобы, как обычно, организовать открытую встречу, Они пригласили нас сюда. Судя по всему, положение у них было настолько критическим, что они не стали тратить время на официальные приветствия, а сразу перешли к делу. Наконец-то после всех неудач, которые преследовали Лидис, у нас появился товар, которым мы могли выгодно торговать. Безопасность Безопасность не для тех людей, которые сидели с нами в зале, и даже не для их владык, а безопасность для самых ценных сокровищ планеты. Нам предложили как можно скорее погрузить их на Лидис и вывести в безопасное место. Это уже превратилось в традицию. Как только начинались волнения, верхушка духовенства улетала на планету Пта. Там в свое время построили огромный неприступный храм стены которого были сложены из местных, необычайно твердых минералов. Именно там они и собирались спрятать ценности храмов. А Лидис должен был перевести бесценный груз. Когда капитан Фосс спросил, почему они не используют свои собственные транспортные корабли, спросил вовсе не потому, что отказывался от их предложения, у них уже был готов ответ. Во-первых, их корабли летают на твердом топливе и пилотируются автопилотом, а экипаж их состоит из одного или двух техников. Отправлять сокровища на таком корабле весьма рискованно. При неполадках в управлении, которые случались довольно часто, сокровища могут быть потеряны навсегда. Во-вторых, на Лидис, корабль вольных торговцев, можно положиться. Такова репутация вольных торговцев. Действительно, все знают, что однажды, связав себя обещанием, мы свято держим слово. Не использовать такое предложение было бы глупо. Священники сразу же заявили, что если мы согласимся на их условия, они не сомневаются, что груз будет доставлен. И не один груз, а по меньшей мере два или три. Если восставшие не захватят город в ближайшее время, священники будут продолжать отправлять свои сокровища до тех пор, пока это возможно. Но самые ценные вещи они отправят первым кораблем. Они хорошо нам заплатят. И именно это было предметом обсуждения на встрече. Не то чтобы у нас были какие-то особо спорные вопросы, но человек никогда не станет торговцем, не умея в зависимости от обстоятельств четко и точно определять цену своих услуг. В настоящее время у нас была монополия на то, что мы могли предложить. За последние десять дней правительственные войска потерпели два серьезных поражения. И хотя королевская армия продолжала упорно защищать дорогу к городу, было ясно, что ей долго не продержаться. Фосс и Литш знали об этом. Кроме того, существовала опасность восстания в самом Хартуме. Три других города уже сдались восставшим. Их агенты сумели проникнуть за стены города и поднять там бунт. Как сказал один из священников, это похоже на буйное помешательство, передающееся от одного человека другому. Тревога. Мне не нужен был этот мысленный сигнал от Майлин, так как я и сам почувствовал зловещее сгущение темноты. Мысль о том, что экстрасенсорными способностями обладали явившиеся на переговоры священники, я решительно отбросил. Мы бы давно знали об этом. Эта аура страха почти наверняка вызвана действиями неизвестного нам, но явно одаренного противника. Тем не менее, я не чувствовал никакого четко выраженного воздействия. Я пошевелился. Лидж быстро взглянул на меня, уловив мое мысленное предупреждение. Члены команды Лидиса доверяли мне и хорошо знали, что когда я вернулся на корабль в обличии Тесса, мои эсперные способности стали намного больше, чем были до того. Считайте, что мы договорились, как суперкарго Лидж принимал окончательное решение. В каких ситуациях его слово было важнее слова капитана. Торговля была главной и единственной его обязанностью. Священники после его слов успокоились, но атмосфера в комнате оставалась напряженной. Майлин снова коснулась моего колена. Почему-то на этот раз она не захотела говорить со мной мысленно. Только после этого я заметил, что хохолок на ее голове уже не топорщится. Я вспомнил, что знаком злости или ощущение опасности у Гласии был ровный хохолок, лежащий на лбу. Поэтому я сам послал мысль на поиск, пытаясь разобраться, где таится опасность. Прямое чтение мыслей невозможно без взаимного согласия участников. Но на эмоции настроиться достаточно легко. И я тут же обнаружил нечто такое, что заставило меня непроизвольно взяться за рукоять Станнера. На некотором расстоянии ощущалась угроза куда более сильная, чем атмосфера беспокойства в комнате. Еще труднее было определить, была ли эта угроза направлена на тех, кто нас собрал здесь, или опасности подвергалась наша команда. Священники ушли первыми, у них была охрана, у нас ее не было. фос посмотрел на меня. «Что-то неладно, не как обычно», — прокомментировал он. Нас ждут там серьезные неприятности. Я кивнул на входную дверь. Больше, чем мы ожидаем. Майлин поднялась, положила передние лапы мне на плечи и подняла голову так, чтобы заглянуть мне прямо в глаза. Ее мысль сразу передалась мне в мозг. Нужен разведчик. Разреши мне пойти первой. Разрешать ей мне не хотелось. Здесь она была совершенно чужой. И сразу же привлекла бы внимание. В ситуации, когда пальцы лежат на спусковом крючке, это может спровоцировать атаку. «Ты не прав», — она уже прочитала мои мысли. «Забываешь, что уже ночь, а я знаю, как сделать ночь другом». Чуть помедлив, я приоткрыл дверь, и она выбежала на улицу. Кол был весьма плохо освещен, и я в очередной раз удивился тому, Как умело она использовала сумерки для прикрытия. Она исчезла раньше, чем я осознал это. фос и Лидж присоединились ко мне. Капитан проворчал. «Очень напряженная атмосфера. Чем быстрее мы отсюда вылетим, тем лучше. Как долго продлится погрузка?» Лидж пожал плечами. «Это зависит от размеров груза». В любом случае, мы должны сделать всё, чтобы подготовиться к его приему. Он включил передатчик на запястье и отдал приказ на корабль, чтобы выгружали порошок и освобождали место под груз. Это было одним из наших условий, и священники вынуждены были согласиться. Они позволили нам самим рассчитать, что именно и сколько мы возьмем у них, и когда груз уже будет переправлен на ПТА, самим отобрать причитающуюся нам часть сокровищ, хотя обычно торговцы вынуждены брать то, что им дают. Один за другим мы вышли на улицу. По просьбе Фосса встреча проходила за стенами города. Мы не хотели рисковать, переходя границу Хартума. Но я чувствовал, что не успокоюсь, пока не вступлю на трап Лидиса. Наша встреча началась в сумерках. Сейчас уже стояла ночь. Даже сюда доносился тревожный гул города. «И вдруг...» «Берегись!» Предупреждение Майлин прозвучало в моем мозгу отчетливее, чем крик. «Бегите к воротам!» Майлин послала сигнал такой силы, что даже Фос принял его. Мне не пришлось передавать его другим. Мы бросились к воротам вслед за Фосом, который расчищал нам путь. У стены, к которой мы бежали, завязался настоящий бой. Звучали выстрелы, хрипло кричали люди, раздавался грохот какого-то орудия. К счастью для нас, на этой планете технология не достигала уровня лазеров и бластеров. У них было старое стрелковое оружие, производившее сильный грохот. Но нас могли убить и этим оружием не хуже, чем бластером. Наши же Станнеры не убивали, а только вызывали обморок. фос нажал кнопку Станнера. Я и Лидж сделали то же самое, превращая узкий поражающий пучок в широкую полосу. Такая стрельба быстро истощает заряд. Но в подобной ситуации у нас не было иного выбора. Нам необходимо было расчистить дорогу впереди. «Беги направо!» Команда фоса была лишней. Лидж уже метнулся в одну сторону, а я в другую. Мы спешили. Нам надо было подойти как можно ближе к противнику, чтобы наша атака прошла более эффективно. Затем в дверном проеме я заметил Мейлин. Она неслась ко мне, готовая присоединиться к нашему последнему натиску. Огонь! Мы выстрелили одновременно, без разбора сметая всю эту сражающуюся толпу. И врагов, и друзей, если таковые у нас имелись среди воевавших. Люди беспорядочно метались и падали. А мы попытались уйти, перепрыгивая через неподвижные тела, неуклюже распростершиеся около ворот. Но сами ворота все еще были закрыты, и мы тщетно наваливались на них. Рычаг! В охранке! Фос уже задыхался. Майлин опять исчезла. У нее, скорее всего, больше не будет человеческих рук, но лапы Гласии тоже кое-чего стоят. В следующее мгновение она показала нам, как можно их использовать. Почти сразу створки ворот раздвинулись, пропуская нас вперед. Мы бежали так, как будто все дьяволы неба вселились в наши ноги. В любой момент оружие сражавшихся могло быть направлено на нас. У меня появилось неприятное ощущение между лопатками, и я почти физически ощущал, как туда ударяет пуля. Однако нам повезло. Мы благополучно добежали до трапа, сулившего безопасность. Все четверо, включая Майлин, с невероятной легкостью, бежавшую рядом со мной, влетели на Лидис. Едва мы проскочили открытый люк, как услышали лязка металла и поняли что наши вахтенные закрыли вход на корабль. фос прислонился к стене у трапа и перезарядил свой станнер. Стало ясно, с этого момента нам надо быть готовыми защитить себя и корабль. Я посмотрел на Майлин. Ты знала, что у ворот будет бой? Не совсем. Кто-то в темноте подбирался к нам и хотел вас схватить. Они собирались помешать вывозу сокровищ но пришли слишком поздно. Бой у ворот спутал их планы. Фосс не понял нашего мысленного разговора, и я объяснил ему, о чем мы говорили. Он стал очень серьезен. Мы согласились вывести их сокровища, но пусть они сами доставят их сюда. Ни один член экипажа не покинет корабля. Глава вторая. «Что же нам теперь делать? На корабле мы пока в безопасности, но как долго нам придется ждать?» Манус Хнольд, наш астронавигатор, включил обзорный экран, и мы, до отказа заполнившие кабину управления, изучали с его помощью то, что происходило сейчас снаружи. Толпа, заполнившая площадку вокруг Лидиса, проявляла нездоровый интерес к его пусковым ракетам. Но держались они пока на безопасном расстоянии от выженной зоны. Хотя аборигены были неплохо вооружены и довольно дисциплинированы. Это были отнюдь не войска, защищавшие правительство. Но как они предполагали причинить нам какой-то вред, пока мы внутри корабля? И я не имел ни малейшего понятия. Я решил снова использовать мысленный поиск. Вокруг бушевали волны самых необузданных эмоций. И не было никакой возможности сосредоточиться на одной из них в этом море ярости. «Не совсем же они дураки, чтобы рассчитывать на успех своей атаки на нас», сказал наш инженер Паулин Шаллард. «Нет, конечно», – Лидж поднял голову и внимательно посмотрел на экран, словно хотел выделить из толпы какого-то конкретного человека. Включил обзорное изображение, и мы стали разглядывать панораму места высадки. На нас они не рискнут напасть. Им надо что-то другое. Они хотят помешать нашей торговле. Это горожане. Никогда не поверю, чтобы восставшие прорвались сюда в таком количестве и так быстро. Он замолк и нахмурился, глядя на толпу. Подожди. фос нажал кнопку. Изображение замерло. Мы увидели ворота, через которые недавно прорывались сами. Из них выходили хорошо вооруженные отряды в форме. На восставших явно готовилась атака правительственных войск. Отряд растянулся цепью, создавая прикрытие для большой платформы, на которой была укреплена длинная, на вид, очень тяжелая труба. Солдаты скатили ее на землю, развернули и направили на толпу, находившуюся между ними и кораблем. Крайние ряды восставших поспешили отойти от линии огня, но огромный ствол поворачивался вслед за ними. Люди начали разбегаться. Сначала по одному, по два человека, затем целыми группами. Мы не очень-то разбирались в современном вооружении на Тоте, но было хорошо видно, что это неуклюжее орудие, внушают уважение и страх местному населению. Тем не менее, перед кораблем оставалось еще довольно много восставших. но ряды солдат, постоянно пополнявшиеся подкреплением со стороны города, все сильнее и сильнее напирали на толпу с мрачным молчанием, отступавшую перед ними. «Вот они!» — Лидж сделал движение в сторону входного трапа. Они, кажется, собираются загружать корабль. Будем открывать. При обычных обстоятельствах погрузка и разгрузка корабля относилась к обязанностям Лиджа. Но при угрозе безопасности Лидису командование автоматически переходило к посу. «Прикрой люки станнерами и открывай сначала верхний. И пока мы не убедимся, что они владеют ситуацией», — приказал капитан. Несколько минут спустя мы стояли у верхнего люка. Он был открыт, и меня грызло неприятное чувство беззащитности, словно я находился на боевом дежурстве. Мой калькулятор был пристегнут к запястью, оставляя руки свободными для оружия. На этот раз я настроил стайнер на узкий поражающий луч. Посмотрев на меня Грис Шервин, наш второй инженер вжался в стену по другую сторону люка, и установил свое оружие на высокое энергетическое распыление. Солдаты тем временем выдвинули свое орудие вперед, освобождая проход в городские ворота. Его огромное дуло все еще продолжало раскачиваться, очевидно, стараясь не выпустить из прицела нападавших. В узкой полосе смотровой щели мы уже почти не видели восставших. Хорошо были видны только убитые в перестрелке, Их тела лежали неподалеку от трапа. Городские ворота уже раскрыли настиж. Из них выезжал первый тяжело транспорт. Татьянцы использовали машины на жидком топливе. Нам они казались весьма неповоротливыми по сравнению с машинами внутренних планет, использующими солнечную энергию. И все же это было намного лучше, чем гужевые повозки примитивных обществ. Теперь к Лидису по полю катили три первых грузовика. Каждую машину вел священник в рясе, а в кузовах ехала охрана в полной боевой готовности. Головы охранников были защищены странными круглыми касками, а руки сжимали оружие. Мы увидели, как первый грузовик становился на платформе под качающимися тросами нашего подъемника. Началась погрузка на Лидис. Священники работали с энтузиазмом, но очень неуклюже. Я спрыгнул вниз, чтобы помочь им, стараясь не думать о том, что со стороны толпы запросто может прилететь шальная пуля, так как стрельба все еще продолжалась. Вверх и вниз, потом внутрь и снова вверх и вниз. С грузом надо было обращаться чрезвычайно осторожно, хотя всё было хорошо упаковано. Мы постоянно помнили о том, что грузим бесценное сокровище. Первый грузовик разгрузили. Он быстро отъехал в сторону, а люди, разгружавшие его, остались. Я продолжал руководить погрузкой и в то же время составлял список поднятых на борт предметов, занося каждый номер в регистрационную книгу. Лидж стоял у люка наверху и делал то же самое. Когда погрузка закончится, эти два списка будут заверены печатью в присутствии представителей духовенства. Мы разгрузили уже три грузовика. На следующем привезли только четыре вещи. Одну, очень большую, и три маленькие. Я просигналил, чтобы удвоили мощность подъемника. Будучи не совсем уверен, пройдет ли такая большая корзина через люк. Груз... С трудом, но прошел. Убедившись, что груз исчез в люке, я спросил у священника, отвечавшего за погрузку. «Есть еще что-нибудь?» Он покачал головой, продолжая смотреть туда, где исчез этот большой груз. Потом взглянул на меня. «Нет, больше нет. Но верховный священник должен прийти за списком погруженных вещей». «Когда?» — настаивал я решив пока не включать мысли поиск. Наверняка на меня обрушатся дикие эмоции, бушующие неподалеку отсюда, где бой еще не утих. Конечно, Лидис был крепостью, которую не возьмешь приступом, но чем быстрее мы улетим с Тота, -то, тем лучше. «Когда сможет?» Ответ прозвучал настолько неопределенно, что мог легко вывести из равновесия кого угодно. Освященник уже повернулся ко мне спиной, отдавая приказы на своем родном языке. Я пожал плечами и поднялся к люку. Там работал робот-погрузчик. Мой начальник стоял у стены напротив и считывал показания приборов. Когда я вошел, он остановил робота и нажал кнопку вывода списка. «Они не возьмут списки», — доложил я. «Они говорят, что за ними придет верховный священник». Литш в ответ лишь недовольно хмыкнул, а я пошел осмотреть груз. Большой предмет, который погрузили последним, все еще держали на весу два робота. И хотя они были весьма крепкими, было видно, что они с трудом удерживают его. Я проследил, как роботы установили предмет в центре платформы и закрепили его ремнями чтобы тот не сдвинулся во время взлета и посадки. Вскоре они закончили свою работу, и я смог, наконец, закрыть и опечатать грузовой отсек. Он будет закрыт до тех пор, пока мы не приземлимся на ПТА. Теперь Ильич поставит свою подпись рядом с моей. И после этого только серьезная опасность, например, пожар, может заставить нас вскрыть отсек. Потом я прошел в свой кабинет. Там, как обычно, на время погрузки расположилась Майлин. Она лежала, положив голову на передние лапы, но не спала. Ее золотые глаза были открыты. Еще раз взглянув на нее, я понял, что она ушла в себя и не стал ее тревожить. Хотя что она могла сейчас узнавать, было крайне интересно. Узнав, что я собираюсь уйти, она слегка приподняла голову. Я остановился и подождал, пока она заговорит. Пришел человек, но это не тот, которого вы ждете. Я подумал было, что это пришел за списком верховный священник, но она продолжала. У него иной склад ума, чем у тех, которые просили нашей помощи. Из восставших? Нет, этот человек носит такую же рясу, как и другие священники, но он не разделяет их убеждений. Он считает, что это великий грех, дьявольский поступок – увозить сокровища из храма, где он служит. Он верит, что в наказание за это его Бог нашлет зло на всех, кто замешан в этом преступлении. Сейчас он пришел для того, чтобы передать нам проклятие своего Бога. В этом Боге больше гнева, чем любви и справедливости. Он пришел проклясть нас. Так он пришел только проклясть нас или попытаться убить. Не думай, что одно слабее другого. Иногда проклятие может стать очень сильным оружием, особенно если оно направлено против верующих. Надо сказать, что я достаточно серьезно отнесся к ее словам. Любой скиталец звездных дорог подтвердит, нет и ничего такого, даже очень необычного и странного чего не могло бы случиться в том или ином мире. Я уже встречался с проклятиями, которые приводили к смерти. Правда, это могло произойти, как сказала Майлин, только если тот, кого проклинали, тоже был верующим. Вполне возможно, что священники, которые передали нам на хранение свои сокровища, поверят в проклятие и умрут. Но вряд ли это проклятие представляет угрозу для команды Лидиса. Вообще-то у нас тоже есть вера. Каждый человек верит в своего бога или высшую силу. Есть свой бог и у Майлин. Она называет его Маластером. И вся ее жизнь подчинена ему. Но я совершенно не верил в то, что нам может угрожать божество Тота. -то. Майлин легко разобралась в моих мыслях. Верить в него или нет, это, конечно, твое личное дело. Но любое проклятие – тяжелая ноша. Зло порождает зло. Тьма держится в тени. Проклятие верующего – это его собственная сила. Этот человек искренен в своей вере. И его вера настолько велика, что дала ему большую силу. Вера – это всегда сила. «Ты предупреждаешь?» Я почувствовал тревогу, к словам которые говорит Майлин. Надо всегда относиться серьезно. Я не знаю, если бы я была прежней... Ее мысли внезапно закрылись от меня. Никогда еще я не слышал, чтобы она сожалела вслух о том, что случилось на Гикторе, даже когда ее телу был нанесен смертельный удар. А старейшая, в дополнение ко всему, Наказали ее годами пребывания в теле Гласии. Когда ее одолевала депрессия, она наглухо замыкалась в себе. И только сейчас, пожалуй, впервые за все это время, внезапно оброненная фраза выдала ее тоску и желание обладать своим прежним телом лунной певицы Тесса. Так человек в тяжелые минуты жизни жалеет об оружии, которое потерял. Я решил, что ее сообщение должно быть как можно скорее передано капитану, и поспешил в рубку управления. фос внимательно смотрел на экран, на котором было видно, как колонна пустых грузовиков возвращалась в Хартум. Орудие еще стояло за воротами, а его расчет по-прежнему был в полной боевой готовности. Было похоже, что они ждут нового нападения. «Люк закрыт и опечатан», доложил я, хотя это была лишь пустая формальность. Лидж уже сидел на месте навигатора, пристегнувшись ремнями и с задумчивым видом жевал кусочек, укрепляющего слогу. Мэйлин сообщила, начал я, не совсем уверенный, слушают ли они меня. Они молчали, и я продолжил доклад. «Проклятие?» переспросил Фосс. «Но почему?» «Разве мы не спасаем их сокровища?» «Мне кажется», — сказала Литши в ответ на первый вопрос капитана, «что у их верховного священника и без того слишком много забот, чтобы он рискнул рассказывать о них нам. Хотя не мешало бы поинтересоваться, почему он не рассказал об ересе в своем храме до того, как был подписан контракт». На экране появились новые действующие лица. Хотя грузовики уже проехали ворота, охрана не сдвинулась с места. Теперь из ворот выходила процессия, подобная бывающим на здешних религиозных праздниках. Отчетливо был виден пурпур ряс священников с ярко-малиновыми полосками или пятнами желто-оранжевого цвета, вспыхивающими то здесь, то там. Мы не могли слышать, но хорошо видели огромные барабаны, которые изо всех сил били несущие их люди. «Если они поднимутся на корабль, это будет похоже на огонь, поднесенный к фитилю», — хмуро заметил Ильич, не отрываясь от экрана и продолжая жевать свою жвачку. «Мы взяли на борт трон Квира. Я с изумлением уставился на него. Кто-то рассказывал мне легенду об этом троне. Но одно дело легенда...» Другое – нечто реальное, что можно увидеть, к чему можно прикоснуться. Значит, последний груз, который мы взяли на борт, был троном Квира. Кто был первым настоящим владельцем сокровищ Тота, неизвестно. Хотя найденные предметы свидетельствуют о том, что здесь в давние времена была высокоразвитая цивилизация, никаких письменных памятников обнаружено не было. Поэтому мы не знаем имен королей и знати, священников, и тем более названий предметов. Люди, находившие эти сокровища, сами давали им названия. Трон нашли в одном из первых тайников. Он был замурован в конце тупикового коридора. Изыскатель, который руководил поиском и вскрытием того тайника, не был жителем Тота. -то. Этот археолог приехал с Фафора. Он назвал свою находку в честь божества своей родной планеты. Но не того бога, который принес ему удачу, а его антипода. Такое кощунство оскорбило местных священников. Изыскатель скоро умер. Смерть его приписали случайности. И храм сразу же предъявил свои права на трон. Несмотря на то, что на эти раскопки священники продали права фафорцам. Именно в те времена на поиске сокровищ была, наконец, установлена полная монополия церкви. Чтобы найти трон, изыскатель отдал свою жизнь. Он наверняка понял, что ему не удастся скрыть существование бокового коридора и тайно вывести трон самому. А после того, как трон был обнаружен, прятать его было уже поздно. Считалось, исходя из его формы, что трон принадлежал галактической расе. Внешне очень похожий на людей. Сиденье трона было отлито из красного металла. Удивительно легкого, но очень прочного. По бокам его располагались две подставки для рук в форме голов неизвестных существ, покрытых золотыми и полированными зелеными пластинами. С глазами из молочно-белых камней. Позади поднималась расширяющаяся высокая спинка. Самая красивая деталь. Казалось, что она составлена из широких перьев, искусно украшенных золотом и зеленью. Кончик каждого пера был украшен вставками из сине-зеленых камней, а всего их насчитывалось ровно сто. Но не только великолепное искусство замечательного мастера поражало в троне. Удивительно было и то, что все эти сине-зеленые и молочно-белые камни в подлокотниках не только не были обнаружены на тоте, но они были неизвестны и на других мирах. Трон не был похож ни на один предмет, найденный на этой планете. После того, как трон нашли, его перевезли в храм Хартума, и он стал там одной из основных достопримечательностей. С тех пор доступ к нему позволялся после бесконечного ожидания лишь очень немногим и под строжайшим контролем церкви каким образом изучение трона застопорилось, хотя изображения его имелись на любой пленке, упоминавшей тот. Процессия прошла ворота и направилась к Лидису. Стало ясно, что красные и желтые пятна были шалями на плечах людей, вытянувшихся в колонну за одним человеком. Он был высок, заметно выше остальных, и так худ, что лицо его напоминало череп. В лице этом не было мягкости и смирения, его сжигал огонь фанатизма. Рот его то и дело раскрывался, как будто он что-то говорил, кричал или пел под гром барабанов. Его взор был неотрывно устремлен на Лидис. По движению воздуха я понял, что подошла Майлин. Она вытягивала шею, пытаясь заглянуть в экран. Я взял ее на руки, чтобы ей было удобней который раз, удивившись тяжести тяжестью ее тела. «Опасный человек», — передала мне Майлин. «Хотя он не такой сильный, как наши старейшие, но мог бы стать таким, как они, если бы пошел по пути Маластера. Берегись его. Он закрыл свое сердце и мысли от нас. Он видит только одну цель и готов отдать все, даже жизнь, чтобы добиться того, что он хочет. Какие люди опасны. Лидж обернулся. Ты права, малышка. Он, должно быть, уловил мысли, переданные ею. Для всех членов экипажа Майлин была только Гласией. Правда, Грис Шервин видел ее однажды в теле Тесса. Но сейчас даже он, казалось, не мог соотнести животное и женщину. Все они знали, что она не так им кажется, но постоянно забывали об этом. Процессия священников со своим лидером во главе напоминала клин. Острие этого клина было нацелено на корабль. Мы все еще ничего не слышали, но увидели, что барабанщики отложили палочки. У высокого священника двигались уже не только губы, но и руки. Он наклонился и захватил полные пригоршни примятой песчаной почвы. Он плюнул себе в ладони, хотя смотрел не на руки, а на корабль. Затем начал скатывать землю в комок, поднимая руки все выше и выше. «Он проклинает», — сообщила Майлин. «Он призывает своего бога проклясть всех замешанных в вывозе сокровища с храма. Он клянется, что сокровища будут возвращены, а те, кто забрал их, умрут. Он будет ждать возвращения сокровищ на том самом месте, где стоит сейчас». Священник замолчал. Двое из сопровождавших встали по обе стороны от него. Они вытащили из-под одежды две полоски материи и расстелили их на земле. Не глядя на них, священник опустился на колени и сложил руки на груди. Он по-прежнему не сводил взгляда с Лидиса. Сопровождавшие и барабанщики отошли на несколько шагов назад. В это время из ворот выехала маленькая машина. На большом расстоянии объехала колено преклоненного священника и подъехала к Лидису. «Наше разрешение на взлет», — сказал Лидж и поднялся со своего места. «Пойду возьму его. Чем быстрее мы взлетим, тем лучше для нас». Он завернул недожеванный кусочек с лого обертку, положил его в карман и вышел из кабины. Уверенная, что это действительно прибыло разрешение на взлет, мы разошлись по своим местам, чтобы готовиться к старту. Я положил Майлин на ее верхнюю полку, пристегнул ремнями, которые она не могла застегнуть своими лапами, и улегся на свое место. Ожидая сигнала к взлету, я думал о том священнике. Ему придется долго ждать, пока мы не вернемся за второй партией груза. И что произойдет? когда мы вернемся, доставив груз на Пта. Наше возвращение опровергнет его предсказание. Он потеряет своих сторонников и, возможно, усомнится в своей вере. «Нам надо сначала вернуться», — пришла ко мне мысль Майлин. Мысли не как слова, произнесенные голосом. Они приходят без интонации, но все же было что-то непонятное в ее сообщении. Неужели она верит, что нас может постичь неудача? Весы Маластера взвешивают слова точно. Но за этими словами должно стоять добро. Зло они не взвешивают. Мне не нравится. Сигнал ко взлету прервал ее мысль. Она закрыла свой мозг, как некоторые закрывают рот. Мы лежали и ждали знакомых неприятных ощущений, связанных с запуском Лидиса. На этот раз мы стартовали не к звездам, а к четвертой планете этой системы. Бледный полумесяц, который недавно появился в западной части неба. Так как для столь короткого перелета не надо было набирать гиперскорость, мы отстегнулись сразу, как только корабль вышел за пределы атмосферы. Мы находились в невесомости, в состоянии, которое никогда не бывает приятным хотя мы знакомы с ним практически с рождения. Майлин совсем не нравилась невесомость, и она предпочитала оставаться на своем месте все это время. Я убедился, что ей удобно, насколько может быть удобно в таких условиях, и направился в каюту Лиджа. К моему великому удивлению, мой начальник был не один. Лысая голова человека, лежавшего на месте суперкарга, хоть он и был без рясы и капюшона, Несомненно, принадлежало священнику. Вольные торговцы очень редко перевозят пассажиров. Настолько редко, что каждый раз это событие чрезвычайное. Священник лежал неподвижно и, казалось, был в обмороке. Я повернулся к Лиджу за разъяснениями. Лидж вытолкнул меня из каюты и следом вышел сам. Он выдвинул панель и закрыл каюту. «Он привез приказ, который мы должны были выполнить», — объяснил Лидж. «Я видел, что сам он не одобряет случившегося. Он не только привез приказ взлететь как можно быстрее, но и указание Верховного Священника сопровождать груз до места назначения и отвечать за него там. Я не знаю, что у них произошло, но они настаивали, чтобы мы покинули планету с максимальной быстротой». В конце концов, почему нам не сделать исключение для одного человека? К тому же, он летит только до пта. Мэйлин, глава третья. Я лежала на своем месте на корабле и снова вела свою изнурительную борьбу. Битву, которую я не могла ни с кем разделить, даже крипом которому в свое время было не легче, чем мне сейчас. Раньше я была лунной певицей, слишком гордой и самонадеянной в своих поступках и словах. Я наивно верила, что одна распоряжаюсь своей судьбой, и все остальное должно происходить так, как я этого хочу. Никогда мы, Тесса, не должны забывать о весах Маластера, на которых будут взвешены и дела тела, и мысли разума, и желания сердца. Все будет оценено с позиции высшей силы. Мои деяния уже оценили, у меня теперь другое тело, тело моей маленькой подруги Ворсы. Ворса с удовольствием отдала мне свое тело, когда мое собственное перестало мне служить. и Я не должна преуменьшать ту огромную жертву, которую она принесла. Поэтому я заставлю себя терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Эту бесконечную битву с самой собой никто не должен видеть. О ней никто не должен знать. Я сделала выбор. Как лунная певица я должна была научиться быть на равных с другими живыми существами. И вместе с ними достичь горных мест и Иктора в животном обличии. Только так может исполниться предназначенное. Но если раньше душу всегда согревало успокоительное чувство, что мое родное тело ждет меня, что это изгнание временное, то сейчас... Хотя я всегда оставалась Майлин, мною теперь была еще и часть, оставшаяся в теле Ворсы. Я очень ее любила и благодарна ей за то, что она сделала для меня однако я вынуждена была сражаться с инстинктами этого тела для того чтобы оно как можно дольше оставалось только временным пристанищем и не подавляло меня но в последнее время все чаще набегала тень страха что избавление не придет с годами во мне ворсы будет все больше и больше а май лин все меньше я очень хотела расспросить своего друга крипа ворланда Приходил ли к нему такой же страх, когда он бегал в теле Барска? Но я не могла показывать кому бы то ни было свое беспокойство. Я не знаю, говорила ли во мне прежняя гордость и привычка лидировать в любой ситуации, или это было чисто внешнее средство защиты. От прежней жизни во мне осталось неистребимое желание играть свою роль как можно дольше, как можно лучше. Но к этому неожиданно добавилась необходимость играть определенную роль в жизни Лидиса. И когда это происходило, мне начинало казаться, что Майлин стала полноправным членом экипажа. Впрочем, так оно и было в те последние часы на Тоте, когда я, забыв о себе, полностью окунулась в заботы экипажа. Я все еще лежала на своем месте, и мои мысли были мрачны. Я вспоминала священника, который проклял нас. Когда я сказала Крипу, что в чистой вере этого человека таится огромная сила, я была права. Хотя он и не использовал жезла чтобы указать им на нас силам тьмы, но он признавал другие силы, которые, по его мнению, могли помешать нам. И еще, я так и не смогла добраться до его мыслей. В его мозгу существовал барьер отгораживающий его от меня так надёжно, словно он был одним из старейших. Сейчас, пристёгнутая ремнями к полке, за свою короткую жизнь на корабле, я так и не смогла приспособиться к невесомости. Я решила воспользоваться мыслепоиском. Мысли экипажа Лидиса были обычными, я лишь слегка касалась их. «Это такое лёгкое прикосновение!» что ни одно живое существо не может его почувствовать. Но внезапно в своем поиске я наткнулась на чей-то чуждый разум. Я резко дернулась и оскалила клыки. Но скоро здравый смысл взял вверх, и я послала сигнал крипу Он ответил мгновенно, должно быть, уже почувствовав мое беспокойство. Что случилось? На борту человек сто-то. У него дурные намерения. Крип помолчал. Потом пришел его ясный ответ. Я слежу за ним. Он без сознания с самого взлета. Но мозг его бодрствует. Крип, этот человек не такой, как те, с которыми мы встречались на Тоте. Он похож. Он очень похож на священника, который проклял нас. Следи за ним. Хорошо следи. Но тогда я еще не осознала, насколько же этот незнакомец отличался от других, и как мы должны его опасаться. Как и у того священника, у этого тоже стоял в мозгу барьер, за которым он прятал большую часть своих мыслей. И хотя я не могла их прочесть, я чувствовала страшную опасность. Не сомневайся, за ним будут следить. И тут незнакомец как будто услышал наш мысленный разговор. Возможно, так оно и было. Последовал скачок, резко уменьшивший излучение его мозга. Хотя это могло произойти и от физической слабости. Но теперь я была наготове как если бы расхаживала на страже по всему Лидису. На корабле не было ни дня, ни ночи, ни утра, ни вечера. Когда я первый раз появилась на борту, мне показалось, что к этому невозможно привыкнуть. Узкое пространство кабины коридора напоминало тюрьму, особенно невыносимую для того, у кого раньше не было другого дома, кроме фургонов Тесса, и кто жил вне человеческих стен. К тому же на корабле всегда стоял едкий запах. Орёв двигателей, несших нас к звёздам, иногда доводил до безумия. Единственным местом, где можно было спастись от всего этого, были мои мысли и мое прошлое. Ни дня, ни ночи, а только периоды времени, которые торговцы произвольно установили для сна и бодрствования. Когда я оказалась на корабле, мне не осталось ничего другого, кроме как подчиниться предложенному распорядку. Крип мне сразу объяснил, насколько привычно для экипажа, замкнутое пространство звездолета. Некоторые из его членов мастерили что-то для того, чтобы отвлечься. Другие загружали свой мозг, обучаясь чему-нибудь с помощью информационных кассет. Они делали все, чтобы корабль не превратился для них в тюрьму. На Крипа же, возможно, как и на меня, влияло тело, в котором он теперь находился. Будучи теперь Тесса, Он часто расспрашивал меня о прошлом, пытаясь как можно больше узнать о моем народе. Я с удовольствием делилась с ним воспоминаниями, скрывая только то, что не стоило знать чужеземцам. Так что мы оба обитали как бы вне стен корабля. Вскоре он вернулся и стал стелить свою постель. Лидж все взял на себя. И после моего предупреждения обещал дать ему лекарство, облегчающее перегрузку при взлёте. Наш гость проспит большую часть полёта. Сказал мне Крип, а потом поинтересовался, не узнал ли я чего-нибудь нового о нашем пассажире. Нет, пока без изменений. Я уже настолько освоилась с распорядком на корабле, что меня тоже потянуло ко сну. Пробуждение было ужасным. Мне показалось, будто петля, обвившись вокруг моего тела, рванулась и резко вздернула меня вверх. Я забилась в привязных ремнях, удерживающих меня на полке, хотя разум быстро успокоился. Момент ошеломления прошел, и я никак не могла понять, что же меня разбудило. Затем поняла, что не слышу больше равномерного гула двигателей. В режиме их работы явно произошел какой-то сбой. А секунду спустя над головой раздался резкий звук. Селектор внутренней связи корабля объявил на Лидисе тревогу. Креп кубарем скатился с полки. Так как мы были в невесомости, его резко отбросило к противоположной стене. Я слышала, как он что-то буркнул, ударившись о стену, а потом поплыл в обратную сторону держась рукой за полку он развязывал мои ремни после первого разбудившего нас сигнала из селектора раздалось тревожное сообщение всем приготовиться к выходу на орбиту крип замер все еще занятый моими ремнями а я по прежнему цеплялась передними лапами за край полки чтобы не уплыть от нее потом крип положил меня обратно и собрался уходить мы еще не могли долететь до пта Сказала я. Нет, но корабль... Он мог и не продолжать. Даже я, так и не ставшая настоящим космическим путешественником, поняла, что с двигателем не все в порядке. Я не стала использовать мысленный контакт, чтобы не отвлекать мозг, сосредоточившийся на работе двигателей, опустила вход мыслепоиск. Возможно, я это сделала инстинктивно. В первую очередь он был направлен на нашего пассажира. Не знаю, может быть, я вскрикнула, и Крип тут же отозвался. Но когда он узнал то, что уже знала я, его тревога перешла в ужас. Я была лунной певицей и пользовалась волшебным жезлом. Я могла читать мысли и проводила обмен телесными оболочками под тремя кольцами Сотры. Под покровительством Маластера Я использовала свой талант. Но то, с чем я столкнулась сейчас, было совсем новым, чужим, темным и разрушительным. Из каюты, где лежал тот странный священник, исходил поток чистой энергии. Я смогла проследить вдоль этого потока. И, сделав это, мне удалось вслед за собой увлечь мыслей Крипа. Через весь корабль вниз, к чему-то находящемуся под двигателями под самым сердцем корабля, к тому, что таилось в грузовом отсеке. Мысленная энергия нашего пассажира освободила силу того, что было там спрятано. И теперь обе эти энергии слились воедино, превратившись в смертоносную силу, замедлившую работу двигателя Элидиса и разрушавшую его сердце. В любую минуту эта сила могла окончательно уничтожить его. Я попыталась сдержать энергию, изливавшуюся из мозга священника. Но поток ее был настолько велик, что легче было сдвинуть с места гору Тармора. Я уже знала, что если этот поток остановится, уменьшится и сила, заключенная в предмете, упрятанном в грузовом отсеке. Узнав это, Крип сразу же ответил мне. «Если не мысли его, то он сам связан с этой штукой». «Подберись к человеку». Он был прав. Я прекратила битву с потоком и вместе с Крипом бросилась разыскивать Лиджа, который должен был находиться ближе всех к пассажиру. Вскоре нам удалось найти и предупредить суперкарго, побудив действовать немедленно. Наконец-то струя питающая энергии запульсировала, стала ослабевать и, еще раз дрогнув, исчезла. Сразу же уменьшилась вибрация корабля, а затем и вовсе прекратилась. И тут неожиданно резко изменилась гравитация. Мы вышли на орбиту. Но на какую? Тело Гласии не приспособлено к таким перегрузкам, хотя я и старалась изо всех сил сохранить сознание. Мне это не удалось. Во рту появился сладковатый привкус крови. Та часть меня, которая принадлежала в слишком хорошо помнила ее вкус. Мне было очень больно. Я с трудом открыла глаза. Поначалу все вокруг было как в тумане. Потолок каюты по-прежнему был надо мной. А я была прижата к койке гравитации более сильной, чем притяжение Тота. -то. Мы приземлились. Неужели вернулись на Тот? Это было крайне сомнительно. Цепляясь лапами за полку, я подтянулась к краю и посмотрела вниз на своего друга. Когда он поднялся, его взгляд встретился с моим. В нем мелькнуло беспокойство. «Майлин, встревоженно!» — сказал он. «Тебе больно!» Я смотрела себя. Да, было несколько кровоподтеков. Кровь текла из носа, изо рта и измазала шерсть. Но ушибы были не очень серьезными. Так мы приземлились. Но не на Тоти и не на Пта, к которому стремились. Мы сели на Сихмете. Какие-то странные все эти названия. Крип раньше рассказывал мне, что первые исследователи его расы обычно называли звезды и миры вокруг них именами древних богов и богинь народов из их собственной истории. А там, где не было коренных жителей, которые могли бы дать свои названия, Имена давались из богатого богами прошлого Земли. Так и система ОМОН-РА получила имя из легенды. Крип показывал мне символы, обозначающие каждую из планет. Их имена были взяты из очень древней истории. Планета Сет, слишком горячая для жизни, имела знак ящера. Тот изображалась длинноклювой птицей. Пта имела вид человека а сехмед была представлена головой мохнатого существа которое крип хорошо знал и которого называл кошка кошки легко переносили космические путешествия и на раннем этапе космической эры их часто брали в полеты но сейчас их осталось очень мало какими силами обладала эта богиня крип не знал ее знания были забыты но у мира носящего имя богини Была и не очень-то хорошая репутация. На этой планете притяжение было намного сильнее, чем на Пта или Тоте. И поэтому исследователи даже не пытались колонизировать ее. Изредка на ней появлялись разведчики, но они также не обнаружили здесь ничего такого, чего нельзя было бы встретить на Пта. Где-то на этой планете под вечным мрачным небом и суровыми ветрами был установлен маяк патруля с его помощью можно было передать сообщение или вызвать помощь. наше приземление на этой суровой планете не оказалось роковым только благодаря высочайшему мастерству пилота и инженера и все таки мы оказались на ней в роли заложников объединенная сила священника и груза произвела такие разрушения в нашем двигателе что исправить их с помощью инструментов которые находились на борту Лидиса, не представлялось возможным. От священника мы так и не получили никакого ответа. Он оказался мертв. Это обнаружил поднятый по нашей тревоге Лидж. Было похоже, что неожиданное ослабление его силы настолько испугало его, что он умер от страха. Мы так и не узнали, почему он нанес вред кораблю, но полагали, что он пытался не пустить нас на пта. Прежде всего, нам было необходимо обеспечить собственную безопасность. Где-то на планете, среди остроконечных гор и долин, таких глубоких и узких, что они оказались совершенно непроходимыми, был спрятан маяк патруля. Найти его и передать сообщение о помощи было нашей единственной возможностью спастись. Для исследовательских полетов на борту Лидиса имелся маленький двухместный флиттер. Его достали и подготовили к работе. Для тех, кто вылетит на нем искать маяк, который мог оказаться даже на другой стороне планеты, поиск мог стать опасным. И хотя все члены экипажа выразили желание принять участие в разведке, было решено, что надо бросить жребий. Жребий тянули из чаши, в которой перемешали карточки с должностными значками. Жребий пал на нашего астронавигатора манусах нольда и второго инженера Гриса Шервина. Они приготовили все необходимое, загрузили запас пищи, все проверили и перепроверили. И прежде чем капитан разрешил отправиться на поиски, совершили на флиттере два пробных полета. В галактических лоциях было записано, что пребывание на этой планете не сулит нам ничего хорошего. И хотя кроме суровой природы Мой мыслепоиск не обнаружил на ней никакой видимой угрозы. Мы приготовились к самым серьезным испытаниям. В ландшафте преобладали черные и темно-серые тона. На Екторе тоже имеется немало бесплодных пустошей и гор, но они рождали у Тесса ощущение света и свободы. Здесь же все было погружено в полутьму. Каменные стены гор мрачно чернели. А та оскудная растительность, которая встречалась на планете, была светло-серого цвета. Трава почти не отличалась от почвы, на которой росла. На черные почки деревьев не хотелось смотреть. А чтобы дотронуться до них, требовалась немалая смелость. Даже песок, поднятый в воздух с дюн на равнине, где капитан Фос посадил корабль, больше походил на пепел старых костров. Он был такой рассыпающийся и мелкий, что на нем почти не оставалось следов. Сильные холодные ветры поднимали в воздух целые облака этой пыли. Ветры выли и стонали, и с каждым часом их враждебность становилась все заметнее. Именно эти порывы ветра были наиболее опасны для флитера. Стоило ему селиться, и прожектор не мог уже пробить пелену песка и осветить дорогу. А селекторная связь с Лидисом во время песчаных бурь становилась ненадежной и на большом расстоянии могла вообще прерваться. Правда, наш техник-связист Сансон Корд был уверен, что маяк находится недалеко от места нашей посадки. Но почти никто не разделял его оптимизма. Мне же совсем нечего было делать. Мои лапы не годились для управления флитером, Так что я сама себе дала задание мысленно побродить среди этих гор, прислушиваясь ко всему, что может обитать здесь и причинить нам зло. На Сихмете имелась кое-какая жизнь. Здесь обитали маленькие бегающие насекомые, которые прятались в щелях между камней. Но как мы определили, Они не обладали сознанием. Следов более крупных существ я не обнаружила. Это, конечно, не означало, что их вообще здесь не было. Просто они могли находиться вне радиуса моего поиска. Хотя я и не нашла здесь проблесков сознания, все же на этой планете существовало нечто, чего я не могла объяснить. Меня не покидало ощущение близости чего-то очень важного. У меня появилось чувство никогда не испытанное мною раньше. В горной части Иктора у Тесса есть свои, особые, святые места. Раньше, как говорит легенда, мы вели оседлый образ жизни. Нам, как и сегодняшним жителям равнин, было знакомо ощущение замкнутой жизни в городах, в стенах каменных домов. Но пришло время, и мы сделали выбор, который изменил не только живших тогда людей, Другими стали все последующие поколения. Мы отказались от физической работы, от совершенствования техники и строительства бесчисленных городов и обратились к другой силе, невидимой, неизмеримой. Именно тогда Тесса выбрали путь, ведущий к превосходству ума над телом. Постепенно исчезла необходимость жить в одном месте. Мы поняли, насколько мало значат в жизни вещи. Если мужчины или женщина имели больше, чем им было необходимо, они делились с менее удачливыми. Мы стали скитальцами, чувствовали себя в полях и лесах так же уютно, как наши предки в своих поселениях. Но до сих пор у нашего народа сохранились священные места. Это были очень старые места. Такие старые, что их первоначальное назначение забыто даже древними легендами. Мы хранили эти места для тех случаев, когда нам было необходимо собраться вместе, для концентрации силы, для выбора старейших или для других подобных случаев. В тех местах особая атмосфера, аура, которая присуща только им. Когда мы собираемся там, они оживают одаривая нас духовным теплом, и возрождают нас. Это похоже на то, как глоток чистой воды утоляет жажду измученного человека. Так вот, это чувство, чувство безграничной древности и одухотворенности, было очень похоже на то, что я почувствовала на Сехмете. Но почему именно здесь у меня появилось ощущение чего-то очень-очень древнего, полного смысла, которого я не могу понять? Как будто мне показали учебный фильм, переполненный символами, настолько чуждыми, что они абсолютно ничего не говорят мне. И это чувство не покидало меня постоянно. В каком бы месте вокруг посадочной площадки я не находилась. Мне не было ясно, где истоки этого чувства, как понимать причину появления их. Я приписала эти ощущения сухому песчаному воздуху и горечи ветров, тоскливо завывавших в горах. Беспокойство моих друзей с Лидиса было совершенно иного рода. Они выяснили, что священник привел в действие некий механизм, который и вызвал нашу аварию. Механизм был спрятан в очень необычном месте. Тщательные поиски привели к трону Квира. Сначала они думали, что устройство находится в упаковке трона, но вовремя поняли, что ошиблись. Они полностью распаковали трон, но ничего не нашли. Тогда дюйм за дюймом с помощью самых лучших приборов обследовали сам трон. Ильич обнаружил полость в его спинке. Надавив на два камня, обнаружили нишу. Внутри находилась коробочка из темного металла. От нее шло такое мощное излучение, что Лиджу пришлось надеть защитные перчатки. Он достал коробку из трона и перенес в специальное хранилище. А затем и вообще вынес из корабля и оставил среди скал, где ее энергия никому не могла причинить вреда. За время долгих и бесчетных путешествий У торговцев накопились знания о многих мирах, но конструкция коробки и природа заключенной в ней энергии была им неизвестна. Но все согласились с тем, что коробка сделана не на Тоте, где техника пока пребывала на довольно примитивном уровне. «Если только», — прокомментировал капитан Фосс, «эти священники не нашли в своих сокровищах такие секреты, которые не желают так просто раскрывать. Бесспорно, этот тайник был сделан одновременно с троном, а не выдал, блин, позже. Скорее всего, и коробка сохранилась с тех времен. Теперь у нас на руках мертвый священник и опасный предмет, вынудивший нас приземлиться на Сехмете. Мы отыскали это приспособление, но не думаю, что нам от этого стало легче. «Зачем им это вообще было надо? Мы ведь легко могли затеряться в космосе вместе с их сокровищами!» – воскликнул инженер Шаллард. «Просто счастье, что нам удалось удачно приземлиться!» Оз мрачно уставился на скалы и на дюны черного песка, похожего на пепел. «Это действительно загадка!» – не сразу сказал он. А потом повернулся к тем двоим, которые вытянули жеребий. Я начинаю думать, что чем быстрее мы свяжемся с патрулем, тем лучше. Приготовьтесь к отправке. Поднимайтесь, как только стихнет ветер.